Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. Небесный бродяга. Исполняет артист Сергей Келеса. Пролог. Я вздохнул и, окинув взглядом свое нынешнее обиталище, хмыкнул. Не думал, что все сложится так, но да черт с ним. Главное, что ушел жив, здоров и даже по-своему неплохо устроился. По крайней мере, собственным домом обзавелся. Да и какой никакой прибыток смог организовать. Пусть мой дом находится в самом сердце китового кладбища, как называют местные эту свалку отслуживших свое дирижаблей. Ну а прибыток? Хм. Я не единственный пользователь рунных цепочек в этом мире. Скажу даже больше, практически вся техника здесь строится на рунных принципах, да и сама система довольно примитивна для меня. Но это неудивительно, учитывая, что прогресс здесь находится на уровне начала 20 века моего прежнего мира, но она развивается и вполне возможно когда-нибудь достигнет привычного мне уровня». Вот только, думается, я до этого светлого времени не доживу. Уж больно медлителен здесь прогресс. Страны мелкие, средств у них, а значит и возможностей для ведения фундаментальных исследований, мало. А система образования... Но о какой системе можно говорить, когда здесь до сих пор в ходу институт личного ученичества? Нет. Есть здесь и школы, и университеты. Но если в первых обучение не идет дальше счета и чистописания, то в университетах тот самый институт ученичества цветет буйным цветом. Откуда мне это известно? О, да на свалке много чего можно отыскать. Если знать, где искать, разумеется. Вообще этот мир похож и не похож на тот прежний. География — та же, языки — те же, но страны другие, истории, естественно, тоже. Технологии — абсолютное подавляющее превосходство рунной техники и чистой механики. А, совсем забыл. Еще пар. Честно говоря, когда я впервые увидел раздолбанный двигатель одного из загромоздивших свалку монстров воздухоплавания, то хохотал, как сумасшедший. Но не представляю я, каким зигзагом должна была идти конструкторская мысль, чтобы создать рунный паровой двигатель. Хотя в чем то применённое автором решение, удивляли своим изяществом. Но это я понял гораздо позже, когда появилось время и возможность как следует покопаться в этом металлоломе. А они, в смысле возможность и время, появились далеко не сразу. Изначально-то я об этом даже не задумывался, Тогда передо мной стояла одна цель — выжить, выжить любой ценой. Я вспомнил момент своего появления в этом мире и поежился. Это было странно, страшно непонятно и очень горько. Вот на меня накатывает огненный вал — Я чувствую, как вспыхивают, моментально скручиваясь волосы на моей голове, щеки горят от жара, а глаза, кажется, готовы вскипеть, и темнота, в которую вскоре ворвался далекий, но знакомый голос. «О, да я был согласен с ним на все сто. Мне действительно было лучше уйти». А потом, словно кто-то услышал мою просьбу, и темнота перед глазами начала расцветать всполохами света, будто отблесками пламени. Послышались чьи-то крики, стрельба, и я вдруг осознал себя задыхающимся от гари и стремительного бега в ночи. Сердце стучит, словно бешеное. Легкие раздуваются, как кузнечные мехи, а ноги гудят от напряжения. Справа и слева замелькали стальные балки и фермы, тронутые пятнами ржавчины куски обшивки, мерцающие красными отблесками от разгоравшегося за моей спиной пожара. А я не мог остановиться. От страха. Он давил меня, не позволяя замедлить бег, заставляя взбираться на горы покореженного металла, пока в конце концов я просто не рухнул на загремевший подо мной кусок обшивки. Не в силах вдохнуть хоть чуть-чуть воздуха. Лёгкие горели. Перед глазами плавали цветные круги. Я попытался встать на дрожащие ватные ноги, но опёршись на металл обшивки рука предательски скользнула в сторону, раздался скрежет, и пол подо мною, вдруг накренившись, поехал куда-то в бок и вниз. Падения я не почувствовал. Отключился». Пробуждение принесло с собой боль в ободранных ладонях и боку, которым я приложился при падении, а зноб, от проведенной на холодном металле ночи, полное непонимание происходящего и... ошеломление от вида собственного тела, отразившегося в куске полированного металлического листа, намертво присобаченного к какой-то стенке. Место, где я оказался, тоже не было похоже ни на что знакомое. Но в тот момент меня больше всего поразило именно мое тело. Точнее, не мое тело. Это был какой-то мальчишка. Нет, я и сам не мог именоваться взрослым. Но уж свое тело отличить от чего-то явно более молодого я точно могу. И этому конкретному телу явно было не больше 11 лет. Худое белобрысое создание в шортах и майке — с тонкими и подвижными чертами чумазого лица и огромными, полными изумления серыми глазами. Вот что я увидел в полированном куске металла. Как результат — обморок, правда, недолгий, но, по крайней мере, мне так показалось. Когда я очнулся и попытался разобраться в происходящем, меня буквально накрыло волной чужих воспоминаний. Вернее, своих, но... Еще вчера у меня таких точно не было. Понимание пришло позднее, во сне. А в тот момент я сидел в полуразрушенном остове какого-то корабля или чего-то в этом роде, переваривая полученную информацию. Ее было много. Начиная с того факта, что вокруг отнюдь не мой родной мир и заканчивая вчерашним пожаром, как следствие атаки неизвестных на город — в результате которой мое нынешнее тело лишилось дома и родных. Если я правильно понял, мальчишка, Рик, в смысле здешний я, возвращался из школы и вывернул на родную улицу аккурат в тот момент, когда поднявшиеся над портом пять дирижаблей внезапно открыли шквальный огонь по городу, и один из первых выстрелов разнес его «мой дом в дребезги». Тут же занялись пожары, поднялась паника, и Рик, я, побежал, куда глаза глядят, от страха потеряв всякое соображение. Ввал воспоминаний и нахлынувшей боли от потери родителей стал последней каплей. По лицу сами собой побежали слезы, а тело, свернувшись в позу эмбриона, затряслось от рыданий. «Рик, я любил своих родителей. Да, далеко не таких богатых, как моя прежняя семья» и совсем невлиятельных, но ведь любят не за это, да? А понимание того, что и в этот раз счастье иметь любящую семью обошло меня стороной, вырвало из груди дикий животный вой. Я не знаю, сколько времени провалялся на полу полуразрушенного острова, заходясь в истерики, Но когда вернулась способность соображать, понял, что еще долго не смогу нормально разговаривать. Горло саднило, голос сорван. Вместо нормальной речи получается только шипение и хрип, а попытка привести его в порядок с помощью своей силы закончилась откровенным провалом. Я никогда не был силен в целительских техниках, но в тот момент не сумел выдать даже минимально приемлемого результата. И это напугало меня не меньше, чем все случившееся ранее. Моя сила была тем спасательным кругом, который всегда удерживал меня на плаву. Именно развитие контроля над своей силой позволяло мне хоть как-то преодолевать трудности, которые так любили подбрасывать родственники, там. И вот теперь ко всем прочим злоключениям добавилось еще и это. А я-то думал, что больнее быть не может. Ошибся. К счастью, вымотанный недавней истерикой, я уже был просто не способен на бурную реакцию. Устал. А потому, обречённо хмыкнув, огляделся по сторонам и, пожав плечами, снова свернулся калачиком на полу. В конце концов, какая разница, где я сдохну? Правильно? А потом был сон. Тот самый сон. Странный, но такой знакомый. Вздох. И марево, окружавшее меня, вдруг разлетает сорванными клочьями, открывая равнину. Степь. Колышется море какой-то невнятно серой травы. В низком, хмуром небе грохочет гром, а тяжелая, налившиеся чернотой скорого дождя-облака, то и дело озаряются вспышками зорниц. Черт знает, что как меня занесло сюда из. А откуда? Последнее, что я помню там. Огненный вал, катящийся на меня. Слышу, как трещат сгорающие волосы, и чувствую жар, обжигающий лицо. А потом — темнота. А до того. Стоило сосредоточиться, и вся моя короткая жизнь промелькнула перед глазами. Быстро. Невероятно быстро, но... Я вспомнил. стоп кадрами прошли все значимые события. От смерти родителей до моей собственной гибели. «И что же мне с тобой делать, а, бегон?» Послышавшийся из-за спины голос заставил меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. «Вот ведь!» «Дошел до ручки, называется». Расслабился от удивления, дурак. Совсем за обстановкой следить перестал. Я медленно обернулся и... Никого не увидел. «Простите!» «Хм, ты посмотри, какие вежливые мертвяки пошли, а?» Тот же голос и снова из-за спины. На этот раз я повернулся куда быстрее. И все равно никого не увидел. «Да что за ерунда! Опять двадцать пять!» «Угомонись, отрок, и прекрати вертеться. Толку все равно не будет, а меня отвлекаешь». От чего? «Да вот думаю, что с тобой делать теперь? Не ожидал я, что ты сбежишь». Рассчитывал, что поддержишь моего посланца хоть на первых порах, а там уж... Ну да ладно, дело прошлое. Ушел и ушел. Обратно тебя запихнуть я все равно не смогу. Не надо мне обратно. Слова вырвались изо рта раньше, чем я сообразил, о чем, собственно, говорит мой неуловимый собеседник. Да помолчи ты уже, дай подумать. Голос зазвучал строже, а меня только что к земле не прижало его недовольством. Вот это силище! «Да, уж лучше я действительно помолчу». Едва эта мысль сформулировалась, как голос хмыкнул. «То-то!» — шалопут. «Ладно, есть у меня одна идея. Ох, не моя эта работа, сюда бы Ладу, она бы чего поизящнее придумала. Но иди в общем. Там родня тебя гнобить не будет. Точно. Где там?» — не понял я. «И куда идти?» «А ты обернись!» — пророкотал голос. Я выполнил приказ-просьбу, и передо мной оказалась дверь, просто дверь, деревянная, покрытая прозрачным, но уже потемневшим и потрескавшимся от времени лаком, с чугунной ручкой затейливой формы. Вот только стены не было. Просто дверь посреди степи. «Ну и чего ждешь? Открывай и шагай!» От удивления я не нашел ничего лучше, чем выполнить и этот приказ неуловимого собеседника. Взялся за ручку и потянул дверь на себя. Тяжелая, набранная из толстых досок створка неожиданно легко подалась, и меня залил белоснежный, нестерпимо яркий свет. Этот сон снился мне, в смысле мне, Рику, чуть ли не каждую ночь. И каждое утро я его забывал, начисто. Но вот то ли время пришло, то ли нервная встряска от смерти родителей тому виной, Но я его вспомнил, и вместе с ним и свою прежнюю, такую короткую жизнь. Наверное, это судьба. Там погиб в четырнадцать, здесь... А вот хрен им всем. Я вскочил на ноги и, оглядевшись по сторонам, хлопнул кулаком по раскрытой ладони. Выживу. Чего бы мне это ни стоило. Есть я, есть мои знания и умения, пусть не великие, но, судя по тому как взвился пыльный вихрь вокруг моего тела, и какие-то способности все еще при мне. А значит, будем жить. Правда, насчет способностей, надо бы еще проверить, что с ними. Уж если воздух меня слушается не хуже, чем там, то и энергоинформационное поле тоже должно поддаваться влиянию, по логике. Но с этим можно будет разобраться чуть позже, а пока... Пока нужно определиться с дальнейшими планами и едой. Пустой желудок согласно заборчал, и я, прислушавшись к его мнению, принялся выбираться из дырявого корпуса огромного дирижабля на свежий воздух. Ну, если вонь старой смазки, масла и ржавого железа можно назвать свежим воздухом. Первой моей мыслью было вернуться в город. Уж там-то всяко удастся разжиться едой. Но я не учел одного обстоятельства. Бомбардировка-то закончилась, но наступило закономерное продолжение. Город грабили. Крики и редкие выстрелы можно было услышать даже отсюда, со свалки. А значит, процесс поиска пищи грозит оказаться не таким уж и безопасным. Но делать-то все равно нечего. Есть хочется, да и к родному дому надо сходить. Вдруг там... Нет, вряд ли кто-то выжил во взрыве. Но я должен туда сходить, обязан. Надежда — злое чувство».